«Пилораму не пилораму, а малую циркулярную пилу в хозяйстве имеем». «Сенцов, дай карту», — сказал Серпилин. «А вы приказание», — повернулся он к Дурдыеву, который хотя и привез приказание, подписанное Бойко, от имени командарма и познакомил с ним исполнителей, но вручать не вручал, ждал Серпилина. Серпилин велел Дурдыеву, еще раз прочесть приказание, и сам во время чтения следил по карте. Потом осведомился, есть ли вопросы. У Галчонка оказался один вопрос. Что считается более вероятным, исходя из общей обстановки? По какому шоссе будут прорываться немцы из Могилева по Минскому или Бобруйскому? Об этом немцы пока не докладывали, сказал Серпилин. Но, думаю, это зависит не столько от них, сколько от нас. Если в назначенное вам время перережете только Минское шоссе и не перережете Бобруйское, будут прорываться по Бобруйскому. Если перережете и Бобруйское, но при этом увлечетесь и на Минском, оставите слишком слабый заслон, будут прорываться по Минскому. «Как из окружения прорываться, насчет этого немец не дурак, тем более опыт имеет. Все чаще ставим его перед этой необходимостью. А если почувствовать, что на обоих шоссе не крепко стоите, и тут и там будет пробовать. Где нащупает слабину, туда и перегруппируется. Уяснили?» «Так точно уяснил, товарищ командующий», — ответил Голчонок. «Выполним задачу полностью». Как уяснили хорошо, а теперь я вам кое-что добавлю, сказал Серпилин. Общая обстановка, прорыв соседних фронтов вглубь Белоруссии облегчает вашу задачу. Немцы навряд ли будут пытаться деблокировать Могилев. Видимо, наоборот, приложат все силы, чтобы вырваться из него. На всякий случай примите меры, чтобы прикрыться из Запада, Но главное ваше внимание на восток, лицом к Могилеву. Помните, что будем глядеть за вами в оба глаза с воздуха. И глядеть, и если надо, помогать. За Днепром к вам присоединится авиатор со своей рацией. Будет идти с вами и держать связь со своими. Так что войдете в прорыв со всеми удобствами. Но это не исключает необходимости потрудиться. Задача предстоит серьезная, сопротивление тоже. К нему, надеюсь, готовы. А от ненужных трудностей избавим. Вопросов больше не было. Серпилин уже слышал краем уха, как там за брезентом палатки собираются люди. Если командиры собраны, пусть заходят. Так и не переучился. Уже второй год положено называть офицерами, но гораздо чаще говорил по-старому командиры. Голчонок вышел, скомандовал заходить, и палатка заполнилась офицерами. Долго говорить не собирался, но раз приготовленные скамейки, садитесь. Серпилин, подождав, пока расселись, взял со стола приказание и протянул его Голчонку. Товарищи командиры, При вас вручаю приказ на предстоящие действия командиру Ордена Красного Знамени, Ордена Александра Невского, Гвардейской Карачаевской танковой бригады, полковнику Голчонку, которому доверено возглавить вашу подвижную группу. Задача армии – освободить Могилев. Вкратце, ваша задача. С того берега Днепра, уже захваченного трудом и кровью других плацдарма, утром войти в прорыв и к середине дня перерезать Минское и Бобруйское шоссе, закрыв противнику выход из Могилева. До сегодня дня воевали другие, а вас мы берегли для этого удара. Ждем от вас, что не выпустите из Могилева ни одного танка, ни одного Фердинанда, ни одной машины и ни одной пушки. Ничего и никого. Кто из вас с первых дней войны воюет? Поднимите руки. Почти треть офицеров подняли руки. Это хорошо. И хорошо, что живы остались. Немцы на другое рассчитывали. От вас и ваших товарищей завтра требуется только одно. Сделать здесь, под Могилевым, немцам сорок первый год наоборот. И не просто наоборот, а еще покруче. Вы через сорок первый год прошли. И живы, и не в плену. И я тоже, как и вы. А немцы, чтобы завтра от вас такой сорок первый год получили, чтобы кто не мертв, Тот в плену, а кто не в плену, тот мертв. Понятно или что-нибудь еще объяснить? Не надо, товарищ командующий. Командир самоходного артиллерийского полка, подполковник Гусев, так? Серпелину врезалась в память эта фамилия, еще когда подполковник представлялся. Где «Начали воевать, товарищ Гусев. Под перемышлем, товарищ командующий. А я здесь, под Могилевым. И здесь же под Могилевым узнал тогда вашего однофамильца, тоже артиллериста, капитана Гусева, который вышел сюда из-под Бреста с боями с последней пушкой своего дивизиона. И погиб здесь. И последние пять солдат его в землю опустили. И ко мне явились, чтобы дальше воевать. Серпилин остановился и, проглотив стоявший в горле комок, глядя в лица людей, которые почти все были намного моложе его, сказал неожиданным для них тихим голосом. «Сам даже не знаю, для чего вспомнил. Для вас и без этого все ясно. Но раз пришло на память... Куда денешь? Желаю вам успеха в завтрашнем бою. Товарищ командующий, сказал Голчонок, от имени личного состава бригады и приданных ей частей, обещаю, выполним присягу до конца. Ничего больше не добавил, и это понравилось Серпилину. Когда слишком много сил тратит на обещания, слишком мало оставляет на исполнение. Отпустив собравшихся в палатке на перекур, галчонок вышел проводить Серпилина. Может, задержитесь, товарищ командующий, отведаете у танкиста хлеб соли? Спасибо, отведаем, когда задачу выполните. Теперь придется пообедать у них где-нибудь за Могилевым уже в дороге сказал серпилин Сенцова, Раз пообещал, врать неудобно. Бывает, конечно, и другой взгляд у нашего брата, что только подчиненные нам врать не вправе, а мы им вправе.